Право на последнее слово. Учреждая международный трибунал, представители стран-победительниц, безусловно, и не думали в ходе процесса перевоспитать матерых нацистов. Задача была иная – силой неопровержимых улик доказать их вину и наказать извергов за содеянное. В назидании другим потенциальным злодеям. Когда разрабатывался устав трибунала, было немало дискуссий о том, стоит ли полностью воспроизводить... все демократические процедуры судопроизводства. В частности, американцы и англичане выступали против того, чтобы дать подсудимым последнее слово. Представители Франции и СССР настаивали, чтобы такая возможность была и их точка зрения победила. Надо сказать, что большинство нацистских бонз были сделаны из крепкого материала. В случаях, когда не хватало их весьма твердых убеждений, вступали в р о л и хитрость и л и ц е м е р и я которых им тоже было не занимать. Чем меньше было у них аргументов, тем безапелляционнее звучали голоса со скамьей подсудимых. Быть может, поэтому последнее слово больше походило на формализованный ритуал. Подсудимые оказались на редкость последовательными. Они не признали свою вину после предъявления обвинений. отрисали ее в ходе процесса и то же самое сделали, выступая с последним словом. А в лучшем случае они, как ф у н к признали преступления, совершенные другими товарищами по НСДАП, но никак не собственные. Все как один заявили, что их совесть чиста. И все-таки процедура была соблюдена не зря. Выступление подсудимых н а в о д я т на мысли о том, Насколько трудно искоренить зло фашизма и насколько глубоко проникают в сознание некогда нормальных людей нацистские постулаты.